Незаметный для самого себя, он начал говорить, рассказывая Анике о некеалокусе, о мире существующих в его сети, об облаждающем доме и о той цели, с которой он пришёл сюда. "Для чего ты всё это мне рассказал?" спросила Аника, когда он закончил. "Не знаю", пожал плечами Кииск. "Наверное, потому что ты должна знать всё, раз уж пришла сюда". "Разве это что-то меняет?" "Нет", качнул опущенной головой Кииск. "Мне очень жаль, что погиб твой брат", сказал через какое-то время Аника.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 Они будут находиться в латентном состоянии до тех пор, пока кто-либо не извлечет их и не перенесет на другой носитель информации. Это может быть компьютерная или информационная сеть. Или новое тело. И как долго мне придется ждать возвращения к жизни? Тебе не придется ждать. Время для тебя не будет существовать. Тебе покажется, что между погружением в латентное состояние и пробуждением не пройдет и мгновение. И все же, когда это и прозойдет? Не знаю, честно признался Кииск. Будем считать до трёх или сразу приступим к делу? Что? Удивлённо поднял голову Кийск. Давай не будем тянуть, сказала Аника. А то мне мороз по коже проходит, как только я себе представлю, что меня ожидает. Хоть ты и говоришь, что это кожа не настоящая. Что ты должен сделать? Взорвать этот дом? Не знаю, пожал плечами Кийск. Ну тогда давай посмотрим, что там внутри. Быстро, словно боясь передумать, Аника поднялась на ноги, сунула в руки Кийску автомат и, подхватив свою сумку, направилась вверх по лестнице. Киск догнал её уже у самой двери. Открыв дверь, они увидели огромный каминный зал. Стены его были покрыты зельноватой драпировкой с золотистыми узорами. В центре стоял большой круглый стол с расставленными вокруг него обитыми красным атласом стульями. Три стены, за исключением той, в которой находилась входная дверь, украшали глубокие камины, сложенные из серых, грубо отёсных каменных блоков, с широкими полками над очагами и витыми металлическими решётками.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 Если защитная программа предстаёт в виде стального червя, так почему бы операционному залу не выглядеть как зал для приёма гостей? Тогда подскажи мне, где тут рубильник, который я должен выключить, спросил Киск. Давай посмотрим в других комнатах, предложила Аника. Из зала вела только одна дверь, пройдя в которую, Киск с Аникой оказались в небольшой комнате, обставленной в конторском стиле начала XX века. Всё здесь, как и в каминном зале, сияло чистотой. Столы, стулья и круглая вешалка у двери аккуратно стояли на предназначенных для них местах. В помещении не было ничего, кроме мебели, никаких мелочей вроде забытых авторучек, смятых листов бумаги или оберток от конфет в мусорных корзинах. Заглянув в столы, Киск убедился, что они тоже пусты. Пройдя еще две комнаты, в ванную, где из кранов не текла вода, и бильярдную, в которой кроме зеленого стола не было никаких принадлежностей для игры, Киск с Аникой вышли к браморной лестнице, ведущей на другой этаж.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 Аника отодвинул стол и сел на него, положив ноги на стол. Всё дело в том, что мы видим вещи не такими, как они есть на самом деле, сказал Киск, присаживаясь на стул по другую сторону стола. Давай не будем забывать о том, что мы находимся в электронной сети Локуса. Если весь блуждающий дом это операционная программа, с помощью которой периферия механиков подсоединена к сети Локуса, то комнаты это отдельные файлы этой программы. А мебель, постучала пяткой по столу Аника,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 Если нам удастся хотя бы на время заблокировать все существующие каналы связи, то Локос, получив свободу действий, сам уничтожит чужеродную программу. Киск поднялся со стула, подошёл к одному из каминов и, наклонившись, сунул голову в дымоход. "Не пойму", сказал он, вылезая оттуда. "Имеет ли каминный труба выход, или это только одна декорация? Ты собираешься разжечь камин?" удивлённо спросил Аника. "Механики скорее всего даже не представляют, как выглядит для нас их программа", сказал Киск.